Глава 21. На ночной стороне планеты Ритх, где находилась небольшая столица Ирона, опять свирепствовала буря. На частой буре здесь Чейн и делал ставку, не снижая свой корабль до тех пор, пока не удостоверился, что начинается очередная затяжная буря. Корабли Звездных Волков безошибочно отличались от других своих небольшими размерами и иглообразной формой. Предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузки при... неожиданных поворотах, дававших варновцам большое преимущество в космосе. Можно было не сомневаться, что если корабль звездных волков приближался к любой, кроме варной планете, его встречали градом реактивных снарядов. У Чейна уже был опыт того, какую чертовщину проделывают сильные грозы с радарами и сканерами, и он рассчитывал, что в такую отвратительную погоду сможет сесть в звездопарте незамеченным. Снижение он произвел нормально, но сплошной ливень исключал возможность визуального обзора. Что же касается приборов, то из-за грозы они оказались бесполезными. В результате всего он плохо запомнил само приземление и был рад, что никто этого не видел. Боясь внезапного окончания буря, он быстро взялся за дело. Поставил корабль на автоматическую программу с тем, чтобы через три минуты тот мог подняться с курсом на Варну. обходя на своем пути любое небесное препятствие. Чин был бы навсегда проковлет, если бы дал возможность варновскому кораблю с его секретами попасть в руки врага. С ухмылкой он открыл замочный механизм и вышел из корабля. Но и глупо же будет выглядеть Харкан, когда его корабль пустым припрелся домой вслед за ним. В лицо, ударяясь сильному дождю, Он пошел наружу. Этот дождь и смыл его ухмылку. Под чудовищным ливнем Чейн двинулся вперед, вскоре лишь приглушенно услышав, как только что оставленный корабль поднялся в воздух. Чейн надеялся успеть добраться до какого-нибудь административного здания, прежде чем буря измотает его. Спустя пару часов Чейн сидел в большой холодной неуютной комнате, В той самой, где не слишком давно совершил ночную кражу. Двое низкорослых краснокожих охранников не сводили с него глаз. Они смотрели на него с кровожадной ненавистью. Ему подумалось, что должно быть это те самые охранники, которых он тогда оглушил и связал. Вошли и Рон, и Делуйла. Делуйла бросил на него мрачный, холодный... И так ты снова с нами. — Не правда ли? — сказал он. — Спасибо за такое приветствие, Джон, — ответил Чейн. — По твоему внешнему виду и тому, что ты опять обрел привычный веселый нрав, думаю, что ты выздоровел. Ирон скрестил руки на груди и свирепо уставился на Чейна. Но увидев, что Чейн не обращает на него внимания, маленький краснокожий тиран неожиданно заорал. И украл мое поисковое судно где Дену. Чейн улыбнулся. Очень далеко. Думаю, что тебе не придется когда-либо его хе, увидеть. Ирон выругался. Люди из Везда Порта сообщили, что, как они полагают, тебя высадил корабль, который тут же отбыл. Что это за корабль? А, корабль, корабль звездных волков, ответил Чейн. Ирон удивленно вытаращил глаза. Но Де Луила посмотрел на Чейну теперь уже теплым взглядом. «А, Чейн, ты побывал дома на варне и вернулся живым. Как это было?» «Это было и чудесно, и опасно», — ответил Чейн. «Я чертовски рад, что побывал там». И гневно прервал Ирон. «От вас, наемников, одно несчастье с тех пор, как вы тут появились». — Оно окончится, когда вас затребуют каяры, и я им передам вас всех. Мне плевать, если они посадят вас на медленный огонь. — А, успокойся, Ирон, сказал Чейн. — Каяры теперь долго никого не потревожит, в том числе и тебя. Эти милые, чокнутые, счастливые, при виде жертв, любящие красоту люди, разбиты в пух и прах. И их мир полностью разграблен, и я думаю, что ты долго от них ничего не услышишь. Разбиты? С ихто обороной? вскричал Ирон. Ложь ложь! Кто мог это сделать? Это сделали Звездные волки, сказал Чейн, блеснув зубами, а я привел их туда. Он повернулся к Делуэлу. А Мы в самом деле почти никого там не убили, Джон, но почистили их на славу, отплатили за те шутки, что они творили над нами. Такие богатства? воскликнул Ирон. «Поющие солнышки, что с ними стало?» «Я взял их», — ответил Чейн. И Рон снова начал орать. «Ложь! Ложь! У тебя ничего не было, совершенно ничего, когда ты высадился на ритхе!» Чейн подтвердил. «Конечно, не было. Неужели ты мог подумать, чтобы я притащил их сюда для того, чтобы ты загробастал их, а нас выставил под зад из этого мира? Человечек я ведь не настолько глупый». Ирон уставился на него, а затем громко расхохотался. — Я знал, — сказал он Чейну. — Знал еще в первый раз, как увидел тебя, что ты еще тот шельмец среди звездных волков. Ирон подошел к Чейну, схватил за руку. — Неужели ты сделал это, а? Расскажи, как. Пока Чейн рассказывал Ирону, Делуйла слушал, наблюдал за лицом Чейна и молчал. А Ирон... не переставал трястись от своего экзальтированного смеха. «Поразительно! Поразительно!» — кричал он. «Но где же теперь поющие солнышки?» Чейн похлопал его по плечу. «Ты славный королек, Рон. Ты вроде даже мне нравишься. Но, пожалуйста, не оскорбляй меня вопросами вроде вот этого». И Рон не обиделся. «Ну что ж, я тебя могу понять». Так уж случилось, что у меня от рождения честная душа, но можно было ожидать, что ты и не знал этого. Скажи мне только, как и когда вы отдадите мою половину из двухмиллионного вознаграждения? Ведь такое была а -а -а, наша сделка, помните? — Была, — сказал Чей. Но если ты вспомнишь, сделка накрылась, когда с твоей информацией и на твоем корабле мы близко не добрались до солныш. После этого она утратила свою силу, и ты был готов скормить нас каярам, если бы они того пожелали. Я прорвался на свободу, и теперь у нас будет новая сделка. «Что за сделка?» — спросил злобный Ирон, хитро насторожившись. Чейн улыбнулся. «Я не злопамятен. Когда солнышки будут возвращены на Очернар, ты получишь одну десятую от вознаграждения». «Одну десятую?» — начал ругаться Ирон на родном языке. «Переведи мне это на галакта, если хочешь, чтобы до меня дошло», — сказал Чейн. Ирон полностью утратил свое хорошее настроение. Лицо его стало каменным и злым. Он сверкнул глазами на Чейна. «Отлично!» — сказал он. «Я пытался все время быть жетенменом в этом деле». «Но ты спрятал где-то солнышки, чванливо явился сюда и думаешь, что...» одержал верх!» «Ты забыл, что ты у меня в кулаке, на ритхе!» «Поработают с тобой всего лишь несколько часов, и ты пролепечешь мне координаты, где солнышки!» Чин отрицательно повертел головой. «Не, не выйдет. Никто никогда ничего не добывал от Звездного Волка пыткой. И знаешь почему?» потому что для сохранения секретов Варны каждый звездный волк перед уходом в рейд вставляет под кожу капсулу с особым составом. Все, что мне нужно сделать, это надавить на кожу в определенном месте, и тогда мое тело становится совершенно невосприимчивым к боли. Целый день меня можно резать, как угодно, я ничего не почувствую». Ирон Рон ошарашенно уставился на него. «Неужели это правда?» «Нет», — сказал Чейн, — «это огромнейший блеф и неправда». И расхохотался. Ирон тоже к нему присоединился. Делуйла вскочил со своего кресла. «Избавь меня, Бог, от каких-нибудь сделок с людьми, которые все превратят в потеху!» «Успокойся, Джон», — сказал Чейн. «Думаю, что мы с Ироном понимаем друг друга». «Конечно, понимаем», — сказал Ирон, возвратившись к прежней общительности. Он похлопал Чейна по спине. «Блеф или не блеф...» но никто никогда не заставлял звездных волков выдавать секреты. Давай сядем и потолкуем, как джентльмены. Они сели за стол, ирон приказал принести фляги с крепкими ритскими напитками, а спустя некоторое время еще добавил: Делуил пил вино, но выглядел темной тучей. Скоро стало очевидно, что Ирон пытался их спаить, но это не очень-то срабатывало. Делуил много не пил, а Учейна вместе с Ироном опрокидывавшего бокал за бокалом, была крепкая голова. Он то поддакивал Ирону, то со скукой отворачивался в сторону появившимся декоративным танцащицам. «Пятнадцать процентов!» — заявил окончательно Чейн. «Абсолютное последнее предложение. Послушай, лучше иметь пятнадцать, чем ничего». «Двадцать пять! Или я прикажу вас всех до утра уничтожить лазером!» — ответил Ирон. «Ни одного процента больше!» «Даже сотой процента», — сказал Чейн и налил в бокал вина. «Послушайте», — вмешался Делула. — «у меня болит голова. Ой, болит крестец. Я устал слушать, как вы торгуетесь». Он обратился к Ирону. «Двадцать процентов или забудем обо всем?» «А?» — Ирон задумался. «Четыреста тысяч? Хорошо». И неожиданно добавил. «Прибавьте к этому, и стоимость украденного у меня судна». «Согласен, это, видимо, справедливо», — заметил Дулула, «Сколько за него хотите?» «Только не в галактической валюте. Здесь, а в отроге Арга, мы и не доверяем. Давайте в драгоценных камнях. Я передам их перечень». «Да, еще одна деталь», — добавил Рон. «Для того, чтобы вы не забыли возвратиться сюда с моей доли, я оставлю себе чейна. Он хороший собутыльник». — Я был уверен, — сказал Чейн, — что вы будете настаивать на каком-нибудь маленьком условии. — Хорош он, а? — посмотрел на Дулуйла. Утром я объясню, где спрятаны солнышки, и ты сможешь доставить их на Чернер. — Да уж, сделай милость, пожалуйста. Подожди до утра, — сказал Дулуйла. Сейчас ты никому не в состоянии что-либо объяснить. Утром дулуйла получил от Чейна координаты солнышек на мертвой планете красного гиганта. И наемники отбыли с Ритха. Чейн остался. Он был гостем, почетным гостем, и краснокожие коротышки с лазерами следили за ним днем и ночью. Чейн не находил свое положение неприятным. Ирон каждый вечер пытался перепить его, но каждый раз это заканчивалось тем, что его голова лежала на столе. И почти каждый вечер после этого Чейн пытался завязать знакомство с какой-нибудь из танцовщиц, которые тянулись к нему и боялись его. Шли дни, недели, под непрестанную бушующую бурю, и Чейн уже начал немножко скучать. Как однажды корабль наемников запросил посадку. Из воздопорта Де прибыл один, во дворец хитреца и положил сверток перед Ироном. «Тут ваша доля», — сказал он. «Что касается драгоценных камней, то перепроверьте их, если хотите». «Вообще-то, я мог бы сказать, когда доверяю, то не проверяю», — ответил Ирон. «Однако, поскольку вы предлагаете...» Прошло два часа, пока эксперты Ирона проверяли камни. Маленький краснокожий монарх произнес. «А «Все в порядке». «Я могу добавить», — сказал Делуэлло. «На нашем корабле нет ни драгоценных камней, ни валюты, ничего другого ценного, поэтому вам нет смысла нас задерживать». «Если бы я мог!» — воскликнул Ирон. Он похлопал Чейна по спине. «Мне будет не хватать тебя, звездный волк. Желаю удачи!» «Я желаю тебе того же!» — сказал Чейн. «Ты можешь теперь неплохо поживиться кое-чем из того, что осталось на охлане. Их оборона разгромлена». «Мне жалко прерывать трогательное расставание двух соратников-грабителей!» — вмешался Де -Луил. «Ну, если вы не возражаете...» В Вездопорте он и Чин вместе направились к поджидавшему их кораблю наемников. «И так ты побывал на Варне. Снова участвовал в рейде со звездными волками», — сказал Дуэлло. «Ну и как прошла твоя встреча с Родиной так же, как у меня в Брендиде?» Чин задумался. «Ну, не совсем так. Большинство людей, которых я знал, все еще живой». Но туда я снова не вернусь. «Да», — сказал бы — «ты моложе меня, и именно это внесло разницу». И затем добавил, «А к черту всю эту ностальгию! Дома страна космос. Пошли!» И они отправились в путь, и их корабль взмыл в небо. I was born one morning and it was just in rain A fighting in on my middle name I was raised in a king ring. an old mama lion Can't know how to make me walk the line You know, since And one of you came Another day of water and deeper and dancing Peter knows you call me Cause I can't go. I owe my soul To the company's door